Я разогнул свои больные плечи Не для того я шёл через снега Я замолчу, и эхо мне ответит И засмеётся радостно в глаза Не жду наград и даже допускаю Возможно, где-то кто-то <сёк> как-нибудь Захочет мне преподнести в подарок Кусочек стали, целясь прямо в грудь Старею я, и жизнь моя, быть может Уж не такая, как века назад Но знаю я, проснуться мне поможет Невинный, но, увы, прощальный взгляд лувы прощальный взгляд глава 19 иногда можно просто спросить ихтиандр сын мой а это не тебе андрюха давай еще какую-нибудь историю про гостишки раз уж такая мать пошла почему-то вспоминается самый трэш вот в воронеж помнишь мы приехали как-то поздней осенью по моему это был воронеж Уже был достаточно сильный дубак, и в гостинице было очень холодно, то есть совсем. А, помню. Мы еще такие, а поехали в другую гостиницу, а нам в ответ, что там то же самое. Отопительный сезон еще не начался, нигде не топят. Вот это было жесткое. Мы приехали туда в шесть утра, холодище, делать нечего, да и решили лечь спать. А что нам было делать? Пришлось в одежде спать. Да и номер у меня был, это просто звездец. Сиденье на унитазе нет, все раздолбано. Я же заходил к тебе, там стол еще был сгоревший, реально стояла половина стола. Одна половина у него сгорела, а вторая заботливо прислонена к стене, уж не знаю для каких целей. И в итоге все спали в одежде, завернувшись в одеяла, а на утро проснулись как цуцики. Да, никто не гнется от холода и вообще. Тут я должен тебе рассказать небольшую, но страшную тайну. Дело в том, что, посмотрев на твой номер, я пошел к себе и увидел там щели в окнах нашего гитариста, завернутого в два одеяла. Причем одно из них было моё. Не, думаю, это не дело. И спать тут невозможно. Да еще и концерт играть. Пошел вниз на ресепшн. Так и так говорю. Но в этом номере спать невозможно. А мне вежливо так. Возьмите другой. Дали мне другой. Типа получше. Точнее, Нам. За гитаристом я зашел и взял его с собой. Номера же двухместные у нас были тогда. Осмотрел номер. Ну, ничего такой, дырок нет. Пошел горничный, дайте мне, говорю, пару одеял еще, и, может, обогреватель какой. Она и дала нам два огромных рефлектора. Мы включили, и буквально через полчаса у нас в номере была жарища. Мы по пиву взяли, так оно нагрелось. То есть было настолько жарко, что я спал вообще без одеяла в одних трусах. Какие суки! Утром встали, оделись. Пойдем, думаем, пивка треснем, а то от жары небольшая тяжесть в голове. Спускаемся, а там все сидят злые, не выспавшиеся, с негнущимися руками и ногами. Короче, мрачно и непозитивно настроены. И вижу, гитаристу не имется похвастаться, как козырно мы выспались. А я ему говорю, ты лучше сейчас никому не говори, как мы спали. Убьют. А он мне, так они все могли сделать так же, как и ты, сходить и сделать. Отвечаю, вот именно, но могли сходить они вчера, а убьют тебя сегодня, потом расскажешь.